Более того, ему, работавшему исключительно с девяти до пяти, вовсе не улыбалась перспектива сидеть в бухгалтерии всю ночь. Бухгалтер, конечно, знал о закладной, срок который истекал в пятницу, знал и о присутствии в отеле картеса О'Кифе. «По-видимому, сей поздний визит связан с этим делом», — думал роял Эдвардс. «Хотя, как именно, угадать трудно». Он, конечно, заметил ярлычки авиакомпании на чемоданчиках обоих и понял, что прилетели они из Вашингтона. Но интуиция подсказывала ему, что эти ревизоры, в этом-то он не сомневался, не связаны с правительством. «Что ж, поживем и видим. Противно только, что с ним обращаются как с каким-нибудь конторщиком». его замечание о том, что он был бы им более полезен, если бы ему объяснили, в чем дело, ответа не последовало. Он повторил свое предложение. Старший из двух, грузный человек средних лет, поднес рту чашку кофе и осушил ее. «Я всегда говорил, мистер Эдвардс, — сказал он, — что с чашкой хорошего кофе не сравнится ничто на свете. Но в большинстве отелей кофе не умеют варить». «Про вас этого не скажешь. Я думаю, что в отеле, где подают такой кофе, все должно быть в порядке». «А ты что скажешь, Фрэнк?» «Я скажу, что если мы хотим успеть до утра, то надо поменьше болтать», — ответил другой, не поднимая глаз от бумаг, которые он пристально изучал. Первый беспомощно развел руками. «Слыхали, такие дела, мистер Эдвардс?» «Он, пожалуй, прав, этот Фрэнк. Он, знаете, редко ошибается. Я бы с удовольствием вам все объяснил, но сейчас, пожалуй...» займусь ка делом!» Понимая, что его срезали, Ройвел эдвард сухо сказал. «Дело ваше. Благодарю вас, мистер Эдвардс. Отлично был кофе. Нельзя ли его повторить, как вы думаете? И затем я бы хотел взглянуть на вашу инвентарную опись. последние приобретения копии счетов, наличный инвентарь и прочее». «Я позвоню насчет кофе», — сказал бухгалтера. Он уныло посмотрел на часы. Была почти полночь, и они, видимо, собирались сидеть здесь еще не час и не два. ЧЕТВЕРГ Выйдя от Маши, Питер вернулся домой, но спать не хотелось. Он вышел и пошел в сторону реки. Он шел мимо ошвартованных пароходов, частью черных и молчаливых, частью занятых приготовлениями, к уходу в рейс. Потом он сел на паром и переехал на ту сторону Миссисипи и долго ходил по пустынным набережным, глядя на огни города за черной лентой реки. На обратном пути он зашел в кафе и теперь сидел за столиком, прихлебывая кофе с молоком. Тут он впервые за несколько часов вспомнил о своем отеле. и, позвонив, справился на счет стоматологов. Ночной администратор сообщил, что совещание после шестичасового заседания не пришло ни к какому определенному решению. Однако было назначено внеочередное заседание Конгресса в 9.30 утра. Заседание предполагалось провести при закрытых дверях, и администрацию отеля просили обеспечить все условия для этого. Питер распорядился выполнять все просьбы дантистов и забыл об этом деле до утра. Он думал только о Маше. Как выйти из положения, чтобы не обидеть девушку? Что теперь делать? Видеться с Машей или нет? Если только не предпринять решительных шагов против этого, их новые встречи неизбежны, это он понимал. Но какие встречи? И как насчет разницы возраста? Маше 19, его 32. Разница большая, но так уж она страшна? Если бы обоим было на 10 лет больше, связь или брак не показались бы необычными, к тому же он сомневался, что Маша может сблизиться с мальчиком своего возраста. Вопросы бесконечны, и все же надо твердо решить, где и как увидеться с Машей и что ей сказать. Во всех его рассуждениях присутствовала и Кристин. За последние несколько дней они сблизились больше, чем за предыдущие месяцы. Питер вспомнил, что, идя к Маше прискот вечером, он думал о Кристин. Даже и теперь он с удовольствием представлял, как снова увидит,